Меня считают здесь важной персоной, подумал он. Дошло до вас, Дешкин. Накрыл он вас. Чувствуете, как тонко? Мне понравилось, сказал Федор Иванович, а секретов сверкнул желтоватыми крепкими зубами. Понравилось, говорите. Слышишь, Тимур Егорч, оценка. Тимур Егорч наш лучший следователь. У вас еще будут с ним встречи.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 Хотя бы как попало, но обязательно врать, только не говорить правду, чтобы противник не воспользовался вашим неведением. В данном случае он запутал шелк Тимура Егорча. А с вскочил с кресла и пошел колесить по ковру, колесил и поглядывал своими угольками.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 Генерал сунул в лицо Федор Ивановичу загнутый палец. Вы вынесли за рубеж эту фальшивую сенсацию. Вы еще продержались бы на плаву, если бы сенсация была настоящей. Слава, если бы слава была для советской науки, чем и прикрывался Пасашков. Но это же фальшивка. Яловая корова, ваш гибрид. Вот что сказал по этому поводу Кассиан Яловая корова.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 Генерал был мастер стрелять в темноте, то есть задавать вопросы наобум, и иногда попадал при этом в точку. Услышав его вопрос, Федор Иванович почувствовал толчок страха. Это сразу же передалось Ассекритову, у него захватило дух от открытия. — Троллейбус все время ночевал у вас! — торжествующе взревел он. — Мы располагаем точными данными, Дежкин! Он перехватил лишнего.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 Встретили задумчивый серо-голубой взгляд ученого, только что открывшего новое явление. Почувствовав себя объектом, генерал отвел свои угольки, шагнул назад. — Что вы сейчас думаете? — заторопил, оглянувшись на диван. — Говорите. — Не тяните. Говорите сразу. — Я думаю...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 но все уже было сказано генерал оглянулся на диван сделал глазами знак его гипноз дал результат так так так высказался о ком же это вы господин адвокат не оврагели народа по кличке троллейбус кто правильно поступал давайте говорите сразу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 Вражескую стряпню отравляли сознание людей. «Да, вы правы», — сказал Федор Иванович, задумчиво глядя на генералы. И Косян Демианович подобные мысли развивал. Правильно, это его мысль. В принципе. Только он говорил это в связи с вылазкой вейсманистов-морганистов в журнале. Истину они там искали, в виде гриба.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 Но как читать? Мы тоже с Михаилом Порфирьевичем заглядывали в эту галиматью. Нюхали этого духу. Как читать? У вон Лярлярского есть еще одна хромота. Он из абрикосовых косточек рожицы разные вырезает. В воскресенье пробежится по парку...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 Зарубежная реакция сразу почуяла. Руку помощи тянет. — не сразу, как воронье! Покажи нам гибрид, хотим посмотреть. — Ну что ж, приезжайте, посмотрите. На этот гибрид вот он. — Ишь ты, и галстук завязал. Узел, узел какой, ну комик!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 В кусты, в кусты, в лес.